Там жизнь не собою из-за власти. Мне надо быть борьбою и становлением, и целью, и противоречием целей. Ах, как угадывают мою волю! Угадывают также, какими кривыми путями она должна идти. Что бы ни создавала я,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 Только там, где есть жизнь, есть воля. Но это не воля к жизни, но, так учу я тебя, воля к власти. Многое ценится живущим выше, чем сама жизнь. Но и в самой оценке говорит воля к власти.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 все снова и снова преодолевать самих себя. При помощи ваших ценностей и слов о добре зле совершаете вы насилие, вы ценители ценностей. И в этом ваша скрытая любовь и блеск, и трепет, и порыв вашей души но еще большее насилие и новое преодоление растет из ваших ценностей. Об них разбивается яйцо и корлупа его. И кто должен быть творцом в добре и зле, поистине тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности. Так принадлежит высшее зло к высшему благу. А это благо есть творческое. Будем же говорить только о нем, вы мудрейшие. Хотя и это дурно, но молчание еще хуже. Все замолченные истины становятся ядовитыми. И пусть разобьется все, что может разбиться об нашей истины. Сколько домов предстоит еще воздвигнуть? Так говорил Заратустра. О возвышенных. спокойно глубина. Моего моря. Кто бы угадал, что она скрывает Шутливых чудовищ. Непоколебнима моя глубина, Но она блестит от плавающих загадок И хохотов. Одного возвышенного видел я сегодня, Торжественного, кающегося духом. О, как смеялась моя душа,